У Ирки аж челюсть отвисла. «Чтобы эта квадратно правильная Танька изменила мужу, да она в жизни никого не обманывала!» «А чего?» «Невинный поцелуй!» Таня ухмыльнулась и пожала плечами. «В засос?» «Ну да». «А с Беловым мы договорились разводиться».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 Раз уж приехал, с ребёнком займись, на озеро что ли сходите. Завтраком гришку покорми, дай нам выходной день хоть выспаться. Таня закрыла окно и пошла обратно в кровать. "Согласен, говоришь?" Позёвая поинтересовалась с ирко и завалилась рядом.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 сайта, посвященном отзывам о работе профессора Зелинского, каких только благодарностей не было. И благодарности эти присылали не какие-нибудь там дяде Васе и тете Марусе, хотя и от них благодарностей было много, а вполне даже известные люди.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 А мур ей богу не дать не взять. С тех пор Зеленский сам уже начал собеседника подковыривать. Естественно, всё это происходило в виде онлайн-переписки на глазах у изумлённой публики, регулярно посещавшей профессорский сайт. А то, что написано пером, как известно, никаким-то пором не вырубишь. Прибегать к модерированию собственного сайта профессор считал ниже своего достоинства. Да, вот интересное дело. Сколько народу на земле, целая уйма «И как вы все успеваете?» Этим вопросом Зеленский решил озадачить собеседника раз и навсегда. «Вот пусть даст уже прямой ответ». «Скажете, мол, летаю, стреляю из лука, а там уже и Мендельсон со своим маршем в качестве группы поддержки?» «Даже не знаю». Собеседник с ответом не задержался. «Наверное, этакой мухой. Вз-вз-вз». Он изобразил в конце послания какие-то каляки-маляки, видимо, предполагая, что это некая иллюстрация к полету шмеля. Это какой такой мухой, кучерявенькой с белыми крылышками и розовой попкой, решил уточнить профессор, дабы поставить окончательный диагноз. Мол ты собеседник не иначе как амур, а если ты амур, то ты батенька с брендил.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 тогда и второе быстро угасает даже если они так и не узнали друг друга так почему же все таки не узнают согласитесь притягиваются и не узнают это же странно вот тут уже профессор и на самом деле увлекся однако стройная теория получается даже можно попытаться использовать в какой-нибудь лекции и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 И всё так просто. Угу. Но ведь вы не каждому в нужное время являетесь с правильным вопросом. Каждому просто не каждый хочет меня слышать. Знаете, люди бывают увлечены своими проблемами с совершенно чуждыми им людьми и, конечно, ничего слышать не хотят. А время бежит, половина-то стареца, так и помереть могут. Хорошо. Вот услышал человек ваш особый вопрос, понял, чего хочет, допустим, даже увидел свою половину.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 Послышался из-за двери кабинета капризный голос Валентины, третьей жены профессора Зелинского. Ты опять уткнулся в свою глупость. Иди ко мне, мне скучно. Жон менять столько времени терять, отписал профессор собеседнику и приготовился выключить компьютер. Вам виднее, вы, профессор, опять смайлики. Ну бегите уже, развлекайте свою куколку. Собеседник отключился. Челюсть профессора Зелинского отъехала к низу.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 Сначала он втирается к тебе в доверие. Цветы, там разные кольца и браслеты. В подтверждение своих слов Лидия Андреевна поизвенела роскошными золотыми браслетами на правой руке и продемонстрировала Тане золотые часики на левой. Из часиков, как бы подмигивая Тане, засверкали бриллианты. Потом, когда ты расслабилась и пустила слюни, прыгаешь вокруг него, облизываешься всячески, он выискивает твоё слабое место и жах-жах-жах. Вы опять поссорились с Иваном Ильичом, догадалась Таня. Иван Ильич был третьим последним и самым любимым мужем Лидии Андреевны. Он работал каким-то очень важным начальником, и именно он в своё время увешал Лидию Андреевну разными дорогими украшениями, периодически пополняя эту коллекцию по поводу всяческих праздников. Лидия Андреевна махнула рукой. Танечка, если бы всё было так просто, Она понизила голос: "Ты же знаешь, что именно при мне Иван Ильич сделал основные шаги в своей карьере. Сейчас даже поговаривают, что его могут перевести в Москву с перспективой". Лиди Андреевна сделала круглые глаза: "На министра?" Она приложила палец к губам: "Только это ещё сама понимаешь, не для разглашения". Таня кивнула и вспомнила про женскую мистическую энергию. "Вчера был приём. Ну, там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 Ты у нас. Ого-го. Тебе настоящий принц нужен, а не алкаш, хоть и с бабками. Слушай, может, мне с моим Ильёчом поговорить? Подберём тебе кого-нибудь приличного из правительства. Тут у Тани зазвонил телефон. Виноградова, ко мне срочно, прогрохотал громкой связью Муравлёв и, не дожидаясь ответа, дал отбой. Таня поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее, и вскочила из-за стола. Вове дала такому только дай женской силы он земной шар перевернёт. Лидия Андреевна встала и двинулась к выходу вслед за Таней. Танюш, хрестом богом тебя прошу, с мужем разведёшься, только с Муравлёвым не связывайся. С твоей силой мистической он нас всех тут поубивает. Таня возмущённо фыркнула. На безрыбье, конечно, и Муравлёв соловей, но мне ещё до последнего вагона далеко. Или нет?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 Ведь ни от одного работника охраны никогда не требовалось задерживать преступные элементы на месте их преступления. Главное, что требовалось от работника охраны это вовремя поднять шум и нажать тревожную кнопку. А уж наши-то женщины, которые и коня на скаку, и в горящую избу такой шум могут учинить, что никакому преступному элементу и не снилось.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 или Семёнова Татьяна Ивановна. У неё муж после инсульта парализованный лежит. Это вы к чему сейчас всё?